Антон Березин «Скелет в шкафу» и другие ужасные истории. Скелет в шкафу. Предыстория. Начало. В одном шкафу жил-был скелет. Хотя, быть-то он был, а вот жить было несколько сложнее. Потому что какая у скелета может быть жизнь? Все ведь знают, что скелеты жить не могут. Но скелет этого не знал, и поэтому жил в свое удовольствие. А еще в квартире, где стоял этот шкаф, жил мальчик. Жил он себе не тужил, пока не услышал, как в телевизоре какой-то дяденька сказал, что у всех хранятся скелеты в шкафу. Сначала мальчик очень испугался, ведь он не знал, что эта фраза означает просто, что у каждого есть свои тайны, которые он скрывает ото всех. Поэтому мальчик на всякий случай постарался держаться от шкафа подальше. Мало ли что. Но потом ему стало интересно, а какой же скелет хранится в их шкафу? Поэтому однажды он на цыпочках подошел к шкафу и осторожно приоткрыл его дверь. Но внутри шкафа было темно и ничего не видно. Тогда, набравшись смелости, мальчик глубоко вздохнул и распахнул дверь. Дверь со скрипом открылась, и ничего не произошло. Внутри, как и положено в любом приличном и благовоспитанном шкафу, висела одежда. И все. Никаких скелетов. Мальчик даже расстроился. Ведь это несправедливо. Почему у всех есть в шкафу скелеты, а у него нет? Поэтому он на всякий случай решил еще раз заглянуть в шкаф. И нос к носу столкнулся со скелетом. «Ты кто?» — удивленно спросил мальчик. «Я — скелет», — ответил скелет и, в свою очередь, спросил. «А ты кто?» «Я — мальчик», — ответил мальчик. «А что ты здесь делаешь?» «Что-что? Живу я здесь, вот что!» «А почему ты живешь в моем шкафу?» «А почему это он твой?» «Ну, — задумался мальчик, — потому мама говорит, что это наш шкаф». «А если наш, то значит общий». «И мой, и твой», — сделал вывод скелет. «Действительно, как-то я об этом не подумал», — удивился мальчик. «Давай тогда в нём поиграем». «Не выйдет», — грустно покачал скелет головой. «В шкафу нам вдвоём тесно будет». «Тогда пошли на улицу», — предложил мальчик. «А что такое улица?» — спросил скелет. «Улица — это... это...» начал мальчик, но остановился. «Действительно, как объяснить, что такое улица человеку, который никогда ее не видел? Тем более, если этот человек — скелет?» «Пойдем, я тебе покажу», — предложил мальчик. Скелет, который никогда нигде не был, кроме шкафа, задумался. С одной стороны, ему было боязно, а с другой — очень интересно. «Ах!» «Была не была. Пошли!» — махнул рукой скелет, и они пошли гулять. «А что это там такое голубое?» — указал он вверх. «И это небо», — объяснил мальчик. «А такое красивое желтое на нем?» — перевел скелет взгляд на солнце. «И это солнце», — сказал мальчик и указал на плывущие по небу облака. «А вот это белое на голубом, и это облака». красиво «В шкафу такого нет», — вздохнул скелет и опустил взгляд вниз. «А мы стоим на большом облаке?» «Нет», — засмеялся мальчик, — «это снег, он падает из облаков». «Понятно», — кивнул головой скелет. «Значит, но договорить ему не дали». «Эй!» — раздался радостный крик. «Привет! А это кто с тобой?» «Это мой новый друг, скелет». — сказал мальчик, подбежавший к ним девочке. — Симпатичный, — заметила девочка, окинув скелет придирчивым взглядом. — И прикид у него классный. Скелет смущенно потупил голову и даже зачем-то начал что-то чертить ногой в снегу. — Он у меня в шкафу живет, — объяснил мальчик. — Вот здорово, — обрадовалась девочка, но тут же грустно вздохнула. — А у меня в шкафу никто не живет. «Наверное, потому что там совсем места нет». «У нас в шкафу тоже тесно», — успокоил ее мальчик. «Поэтому я его на улицу пригласил, ведь он ни разу на улице не играл и даже ее не видел». «Так чего же мы стоим? Побежали играть! Черт и водишь!» — крикнула она, толкнув скелет в сугроб, и побежала прочь, заливаясь звонким смехом. Скелет лежал в сугробе, раскинув руки и растерянно смотрел вслед убегающей девочке. «Ну, чего лежишь?» — протянул ему руку мальчик. «Догоняй!» После догонялок они поиграли в снежки. «Это нечестно кричала девочка скелету. «Все снежки сквозь тебя пролетают! Я тоже так хочу!» Потом они дружно удирали от собак, видимо, очень заинтересовавшимися аппетитными костями скелета. Затем мальчик с девочкой долго объясняли скелету, кто такой снеговик и зачем его лепят. Для наглядности они даже слепили снеговика из него, точнее, вокруг него. Скелету это очень понравилось. Особенно ему понравился нос-морковка. И даже стряхнув в себя снег, он не хотел с ним расставаться. Так, наверное, он бы с ним и ходил, если бы его не стащила какая-то нахальная ворона. Достойным завершением их прогулки стало распугивание хулиганов, затевавших какую-то пакость в их дворе. Увидев приближающийся к ним широко улыбающийся скелет, они исчезли, как будто их и не было вовсе. И больше они в их дворе никогда не появлялись. Так у скелета, жившего в шкафу, появились друзья. Более того, у него появился и второй дом, точнее, шкаф, потому что девочка расчистила свой шкаф и предложила, чтобы скелет иногда жил и у нее в шкафу тоже. «Ведь недаром говорят, что у всех в шкафу есть скелеты, а у меня нет. Но это ж Пусть он иногда будет жить у тебя в шкафу, а иногда у меня», предложила она мальчику. «Можно?» — тот согласно кивнул головой. «И скелет тоже. С ними потом еще много разных интересных историй приключилось, но это уже совсем другие истории».